там «Вы уже нашли тех, кто посмел напасть на мою собственность?» — спросил Кианг у своего начальника службы безопасности Ваттари Сатта. Перворангового одаренного, который Кианг спас от казни, вывалив император Восточной империи сразу сотню до сыворотки регенерации. Он выкупил Ваттари и всю его семью, за это мужчина поклялся Киангу в верности. И Кианг знал, что Ваттаре никогда не нарушит своей клятвы. Все восточники были помешаны на клятвах. Благо, что Роттан избавился от этой дурной привычки уже очень давно, практически сразу, как перебрался в Центральную Империю. И вот теперь Кианг пошел еще дальше. Он уже стал тем человеком, который мог себе позволить личную службу безопасности, никаким образом не пересекающуюся с родом Тан. Да и рода теперь у него не было. Кианг принял единственное верное решение – покинул род. И все это ради того, чтобы стать блюстителем, доверенным лицом императора. Подобная возможность выпадает раз в жизни, и отказываться от нее глупо. Теперь Кианг стал безродным, которого боятся даже члены самых древних родов. Блюститель. Одно только это слово грело душу Кианга. Правда, картина раскуроченной лаборатории портила абсолютно все. Хоть он и оставил трансфарма роду, сделав компанию своим прощальным подарком, но главное производство по-прежнему находилось под контролем Кианга. И вот теперь... Это главное производство лишено своего основного источника материалов. Запасов, что они смогли сделать до этого происшествия, хватит еще на пару лет бесперебойной работы, а затем, если все предположения верны, и они не смогут вернуть восьмую и девятого, или не найдут замену их биоматериалу, придется сворачивать производство». Как ни бились ученые, они так и не смогли создать искусственные аналоги. Слишком многое было завязано на мировой энергии, а создавать подобные процессы искусственно человечество еще не научилось. И вполне возможно, что никогда не научится. Но, с одной стороны, это было даже хорошо. Теперь Кианг мог без зазрения совести поднять цены до невиданных высот. А еще лучше каждую партию препаратов продавать на аукционе, Пускай желающие сами решают, сколько готовы отдать затворение его компании, но о деньгах он будет думать потом. Сперва необходимо найти тех, кто посмел напасть на его лабораторию, а еще отыскать всех, кто был к ней причастен. Информация о лаборатории не должна попасть людям, которые смогут использовать ее против Кианга. Этим и занималась его служба безопасности, собирая улики на месте происшествия. Люди, сделавшие это, настоящие профессионалы. Они не оставили никаких следов. Потерли все при помощи силы. Сейчас, на вскидку, я могу назвать примерно 5 семей, чьи бойцы способны провернуть такую операцию. И все эти семьи находятся в первой десятке произнес Ваттари после того, как внимательно выслушал доклад от людей, работающих непосредственно на развальных лаборатории. «Я так понимаю, выживших нет. Из тех, кто находился в лаборатории в момент нападения, нет. Сработала система безопасности. Весь персонал был уничтожен». «А кто-то находился вне лаборатории?» удивленно произнес Кианг. Он не помнит, чтобы согласовывал чей-то выход за пределы комплекса. Обычно это всегда делал Данилка, либо звонил Киангу, либо присылал электронное письмо. Установлено, что за день до случившегося лабораторию покинуло 18 человек. В их числе был ваш заместитель. Вместе с ним вышли еще четыре ведущих специалиста, все, кто работал с 9 и 8. Также лабораторию покинул Данилка прихватив с собой десять человек из охраны. Остальные были из вспомогательного персонала, все они работали с номерами. «А что с самими номерами?» спросил Кианг, раз уж разговор зашел о них. «На данный момент нам не удалось добраться до тюремного блока, но уже с уверенностью можно сказать, что третьего, шестого, восьмой и девятого там нет, как и было доложено до этого. Сенсоры говорят, что их камеры пусты». Эти слова заставили Кианга выругаться. Сами они не смогли бы выбраться из тюремного блока, к тому же он позаботился, чтобы в случае атаки на лабораторию все заключенные были гарантированно уничтожены. Для заключенных газ был другим. Кианг лично разрабатывал тот яд. Против него не существует противоядия даже у семьи Тан. Судя по тому, что в Ваттаре не назвал седьмого, Тот остался в камере. За смерть этого человека ему заплатят очень дорого, кто бы не осмелился напасть на лабораторию. Все номера были уникальны, и если третий, восьмая и девятый позволяли людям Кианга создавать новые препараты и совершать немыслимые открытия, то остальные получили свои номера за другие таланты. «Распорядись, чтобы ко мне привели четвертого», — отдал приказ Кианг а сам решил подойти поближе к одному из провалов, что остались на месте, где располагалась лаборатория. После ее подрыва таких вот провалов образовалось довольно много, и сейчас его люди изучали каждый провал очень тщательно, пытаясь отыскать хоть малейшую зацепку. Ваттари пришел минут через десять в сопровождении пяти бойцов. Двое несли безвольное тело, а еще трое прикрывали их, целясь в это самое тело. Предохранители на оружии были сняты, бойцы в любую секунду готовы были открыть огонь на поражение, но сейчас этого точно не потребуется. Кианг был уже достаточно близко, чтобы не позволить четвертому наделать глупостей. «Положите его у моих ног и можете быть свободны». «Но, господин, разве нам не нужно будет возвращать его в клетку?» Спросил один из бойцов и, в следующую секунду, упал замертво. Кианг успел увидеть лишь смазанное движение. Ваттари не прощал подобного. В Восточной Империи с подчинением очень строго. Если господин приказал что-то выполнить, ты не должен задавать никаких вопросов и подвергать его слова сомнению. Для тех, кто нарушает эти правила, существует лишь одно наказание. Смерть. «Вам не нужно никого никуда возвращать», — произнес Кианг, думая над тем, что методы ваттери слишком жестокие. Но он не мог не согласиться, что они были очень эффективными. Ничто не может заставить человека лучше работать и соблюдать правила, чем угрозы его жизни. Правда, здесь была и другая, довольно паршивая сторона. Человек, постоянно живущий в страхе, рано или поздно обязательно решится на предательство. Он постарается найти себе более сильного хозяина. Главное здесь вовремя вычислить момент, когда человек уже находится на грани. Латтери удавалось это делать безошибочно. И Кианг был уверен, что его не предадут. «Поднимайся уже!» Я прекрасно знаю, что ты просто притворяешься. К тому же ты уже почувствовал кровь, и тебе самому дико хочется ее отведать. Кианг пнул пару раз тела, лежавшее у его ног, а потом резко отпрыгнул в сторону, опасаясь, что четвертый столкнет его в провал. Слишком быстро подскочил этот человек и бросился к трупу, вонзив в него зубы. Отвратительное зрелище, но это позволяет четвертому... Становиться более-менее адекватным человеком. Но вот и сейчас он сделал несколько глотков, после чего отпрянул от трупа, словно тот попытался укусить его в ответ. А потом начал отплёбываться и пытаться очистить язык. Ватри протянул парню флягу с коньяком, которую всегда носил с собой, когда Кианг приказывал взять четвёртого. У него была и вторая фляга с кровью, но сейчас она была не нужна. Помнишь главу службы безопасности лаборатории? Четвертый кивнул, сделав пару маленьких глотков из фляги, а затем начал полоскать рот и умываться. Кианга каждый раз передергывала от зрелищ того, как четвертый обращается с коньяком. Охранников всех в лицо знаешь. Очередной кивок. Все они, за исключением Данилка, должны умереть. «Этого приведешь ко мне!» Четвертый ничего не ответил. Еще раз прополоскав рот, он сплюнул коньяк и принялся стягивать с убитого бойца одежду, предварительно отложив в сторону его оружие. Четвертому оно без надобности. Он сам является оружием. «Что будем делать с Климовым и другими специалистами?» С отвращением, наблюдая за действиями четвертого, спросил Латтери. «Установите наблюдение и пока больше ничего не предпринимайте. Посмотрим, что они задумали. Вполне возможно, что это кто-то из них предал меня. Если это так, то виновный обязательно себя выдаст. Заодно и выдаст людей, осмелившихся бросить мне вызов. К тому уже эти специалисты нужны мне живыми». Но для начала нужно было убедиться, что отсутствующих номеров действительно нет в лаборатории, если так, то найти их будет очень сложно. Здесь нельзя было положиться даже на четвертого и его способности. Он не способен выслеживать одаренных, и поэтому очень сильно ограничен. Не будь этого ограничения, и четвертый мог бы встать в один ряд с первым и вторым по приносимой пользе. «Сделайте так, чтобы больше никто не смог найти это место», – распорядился Кианг перед уходом. Сегодня ему еще предстояло поработать. Первое задание в качестве блюстителя – сделать внушение князю Морозову и в случае, если внушение не поможет, принять соответствующие меры. Империя уже давно никого не наказывала, и Кианг был не прочь воспользоваться полученными от императора привилегиями. Это позволит ему показать всей империи, что появилась новая сила, с которой должны будут считаться все. Все, за исключением императора. Люди шуйских оказались слишком медлительными. Они были не готовы долгое время держать скорость, заданную Спиваковым. А вот я с легкостью выдерживал этот темп и мог в любой момент ускориться. А не делал этого только, чтобы не отрываться от остальных. К тому же я не знал, куда нужно идти. В одиночку я гарантированно заблужусь в этих лесах. Умереть я не умру и рано или поздно выйду из леса, но тогда не смогу отомстить Данилка и другим охранникам. А этого нельзя было допустить. К тому же у шуйских осталась Нисса. Я бежал по лесу и вспоминал, как десять лет назад гулял с родителями по тайге. Эти воспоминания уже давно перестали приносить боль, они позволяли мне становиться сильнее. Без них я бы уже давно сдался, еще до того момента, как встретился с учителем. В тот момент, когда Кианг попытался уничтожить мои воспоминания, я мог исчезнуть из этого мира. Осталась бы лишь пустая оболочка, которую использовал бы для своих целей Кианг. Думая об этом, я приходил к выводам, что именно воспоминания о семье стали тем барьером, что смог остановить вторженцев, той силой, что позволило мне убить их всех. Именно из этих воспоминаний я черпал силы, чтобы бороться дальше». Мои размышления прервал сильный грохот, который предположительно доносился со стороны, куда мы направлялись. Спиваков тут же остановился. «Похоже, придется воспользоваться нашим козырем. Не хотел я делать это так рано, но...» Сказав это, разведчик достал из рюкзака какой-то плоский, продолговатый предмет и нажал на него. Предмет тут же засветился. «Твою мать! Похоже, что нас кто-то опередил!» «В доме, где засела наша цель, сейчас идет бой. Нужно максимально быстро оказаться на месте. Наша задача — захватить Данилка живым. Если потребуется, защищайте его», — выпалил Спиваков, нажав на гарнитуру. Через секунду он получил подтверждение от всех членов отряда и обратился уже ко мне. «Можешь больше не сдерживаться. Мы должны выполнить это задание. Данилка захватить, всех остальных можно пустить в расход». «Ты как?» Справишься? Отвечать Спивакова я ничего не стал, а бросился в том направлении, откуда донесся грохот. Теперь я мог не сдерживаться. Цель находилась совсем близко, и заблудиться мне не грозило. Тело, наконец, получило полную свободу. Все эти годы изнурительных тренировок не прошли зря. Даже по столь труднопроходимой местности я мчался с немыслимой для обычного человека скоростью. Да даже Спиваков, который явно специализировался на скоростном передвижении по любой местности, не мог угнаться за мной без использования специальных техник. Я видел, как он периодически вырывается вперед, словно что-то толкает его в спину, но это было краткосрочное ускорение, а я же с каждой секундой наращивал свою скорость. Деревья закончились совершенно неожиданно. Я вылетел на расчищенный участок, в центре которого стоял огороженный высоким забором особняк. С двух сторон забор полностью отсутствовал. Его обломки разлетелись по всей расчищенной территории. Из самого особняка доносились звуки выстрелов и приглушенные крики. Похоже, защитникам особняка приходилось тяжело. Но я не видел тех, кто напал на них. Пока я разглядывал особняк, мимо пронесся Сусанин, а следом за ним и другие бойцы отряда, что очень меня удивило. Каким образом они смогли так быстро догнать меня? «Давай останемся здесь и предоставим мужикам самим разобраться. Вмешаемся, только если у них хреново пойдут дела», раздался голос запыхавшегося Максима. Парень прибежал последним и выглядел так, словно был готов помереть. «Я сам должен убить этих людей», — ответил я, не собираясь упускать свое право на месть. Когда я был совсем рядом с домом, третий этаж вспыхнул, словно спичечная головка. И от этой спичечной головки отлетело несколько угольков, которыми были охвачены огнем люди. Всего их было трое. Двое кричали и извивались, словно черви, а еще один даже не замечал охватившего его пламени. Он легко приземлился на ноги и всего одним прыжком запрыгнул обратно на полыхающий этаж, при этом пробив с собой дыру в стене. Отчего-то полыхающий силуэт показался Виктору смутно знакомым, словно он уже видел где-то этого человека, но это было слишком маловероятным. За последние десять лет он видел лишь людей Кианга и несколько таких же подопытных крыс, как и он сам. Времени размышлять не было, возле выпавших с третьего этажа уже находились люди из их отряда. Им хватило всего одного выстрела, чтобы прекратить мучения обреченных. Остальные уже были внутри особняка, и я поспешил присоединиться к ним. Двух охранников уже убили без меня. Первый этаж был полностью разгромлен, мебель превращена в щепки, в стенах имелись большие дыры и куча пулевых отверстий, а еще несколько человек... В буквальном смысле размазаны по полу. Зрелище было отвратительное, но оно не вызвало у меня совершенно никаких эмоций. Эти люди заслужили подобную смерть. Жаль было лишь, что их убил не я. Здесь же были еще два человека из нашего отряда, они что-то устанавливали в одной из комнат. Пробежав мимо них, я нашел лестницу, ведущую на второй этаж. Здесь картина практически не отличалась от той, что я видел внизу, разве что, ко всему прочему, прибавился дым от леющих ступеней, и стало гораздо теплее. Тут же находились люди шуйских, устанавливающие какое-то оборудование. Рыжий, спиваков и громов стояли возле лестницы на третий этаж и что-то оживленно обсуждали. «Бесполезно. Все мои техники только еще сильнее раздует пламя Данилка. Этот ублюдок засел там и не собирается выходить. Остается только ждать, пока у него не кончатся силы», — произнес Рыжий, сплевывая на дымящуюся лестницу. «Сюда нужно было какого-нибудь водника брать». «Единственный водник Шуйских сейчас находится в столице, ты об этом прекрасно знаешь», — ответил Громов. Его слова заглушил еще один взрыв, после чего в комнате, где находились бойцы шуйских, послышался грохот. Громов тут же бросился проверять, что случилось с его людьми. «Если мы будем ждать, то просто останемся под завалами», — произнес Пиваков, и его тело тут же окутало едва различимое свечение, которое начало собирать вокруг себя весь дым. Через секунду разведчика уже невозможно было разглядеть за коконом извращающегося с огромной скоростью дыма. Сусанин явно собрался подниматься на охваченный огнем третий этаж, активировав какую-то защитную технику. Выходит, он был минимум на третьем ранге. Очень серьезный боец. И он собирался встретиться с Данилка раньше меня. Вот только я опередил его. «Даже не думая защищаться от огня, это всего лишь огонь, и я прекрасно знаю, какую боль он может принести, поэтому не боялся ее. Жди меня, ублюдок, я иду».